Но и я не забыл его увлеченности картины, Азарта храбрости. Я сделал все, чтобы отстоять Маслова. Он остался в группе и довел фильм до конца. Этот пример говорит, во-первых, о том, что в нашем деле творческая жилка нужна в каждой профессии. Ведь будь вместо Маслово на этом посту чинуша, бюрократ или же трус, необычайно важного эпизода не оказалось бы в гусарской балладе. А во-вторых, о том, что подлинная дружба в съемочной группе, горячая увлеченность общим делом, настойчивость и дерзость могут преодолеть любые препятствия. Так что опять в конечном счете все упирается в человеческие качества. В начале шестидесятых годов поиски нового в киноискусстве не утихали. Не обошлось здесь и без перефлёстов. В погоне за похожестью на реальность некоторые кинематографисты отказались от сюжета. Потом наступил черед музыки. Вслед за фабулой и интригой пытались изгнать и ее. так поскольку взамен сюжета и музыки не предлагалось ничего другого. Кенефильмы, с моей точки зрения, лишались эмоциональности. Остракизм, которому подвергали музыку, был в большинстве случаев неоправдан и бессмыслен. Я допускаю, что существуют кинофильмы, не нуждающиеся в музыкальном сопровождении. Например, в военном фильме Александра Столпера Живые и мёртвые Не раздаётся ни одной музыкальной ноты. И в данном случае это правильно. Эта из суровой, правдивой ленте подлинные звуки и шумы войны ней сильнее, нежели музыкальные всплески. Надеюсь, общим принципом отсутствия в любом деле музыки несправедливо и неудобно. Недорамки это мода кончилась довольно быстро. Затем, как реакция на антимузыкальность, последовал быстрый и недолимый расцвет мюзикла. Я тоже до некоторой степени испытал на себе влияние этих взглядов. В берегись с автомобиля, зигзаги удачи, стариках-разбойниках не звучало ни одной песни. Правда, полностью музыку из своего комедийного дома я не изгнал. Вединие музыки в эпизод в ткань сцены может быть реалистическим и условным. К примеру, в Веронии судьбы все песни героев в картине исполняются под гитару. Зритель видит, как персонаж берет в руки инструмент, начинает аккомпанировать себе и петь. В звуковом ряду слышны только гитарные переборы и голос исполнителя. В музыкальном сопровождении песни отсутствует флейта, скрипки или же тромбоны. Вешен только тот инструмент, который виден на экране. В карнавальной ночи или дайте жалобную книгу это же реалистический метод введения музыки. Зритель всегда понимал, откуда звучит музыка, а если и не видел, то принцип все равно оставался. Было ясно, что оркестр за сценой вне кадра, но он есть и публика уже с ним знакома. В гусарской балладе иная форма подачи музыки, условная. К примеру, партизаны просят французскую певицу Жермон, я играл блистательной Татьяны Шмыга спеть. Один из них берет гитару и начинает подыгрывать певице, звучит романс, а в аккомпанемент композитор постепенно вводит и рояли, и скрипки, и аккордеон. И ещё много других инструментов, которых нет и не может быть в каретном сарае, где развёртывается эта сцена. Такая инструменталка, как правило, свойственно мюзиклу. В реалистическом же фильме подобный прием может покоробить ревнителей правдоподобия. Ведь любое вхождение в звуковой ряд так называемой иллюстративной музыки всегда условно. Я говорю о музыкальном сопровождении любовных сцен, погонь, проходов и пробегов героев, в общем, о любых мелодиях, сопутствующих действию. Ведь в изображении нет тех оркестров, ансамблей или хоров, которые звучат за кадром. Однако к этому методу введения музыки публика настолько привыкла, что не кажется ей фальшивым или неправильным.